Глава 38. Новости. Меня накрывают давние мечты и ожидания, которым не суждено было стать явью. Внутри становится тепло, я будто отпускаю руль, несусь по дороге, куда глаза глядят. Рус начинает целовать, безудержно и развязно. Его губы обжигают, кожа под его прикосновениями начинает сладко пульсировать. Я увлекаюсь игрой, таю, как лед на солнцепёке, как вдруг резко прихожу в себя от мысли, что рядом, по сути, незнакомый человек. Я не могу быть уверена в муже, как раньше. Он уже больше не тот рус, которому я доверяла и готова была пойти на уступки. Он, по сути, чужой, посторонний, опасный, от которого не знаешь, что ждать и как далеко он еще может зайти. Поцелуи пьянят, в крови закипает адреналин. Чувство опасности, тревоги заставляет сердце биться сильнее. «Руслан!» Горько всхлипываю и хлопаю мужа по груди, увеличивая между нами дистанцию. «Пожалуйста, найди нашу дочь. Не смогу простить себя, если с ней что-то случится». Сжимаю глаза до боли, тру их рукой. Надеюсь чтобы покраснели. Актриса из меня все-таки посредственная. Выжать слезу в нужный момент так и не выходит. Зато от волнения в голове начинается невыносимый грохот. В ушах звенит. Оступаюсь на шажок, словно падаю. Руслан подхватывает, и я размашисто вздрагиваю несколько раз. Пытаюсь изобразить рыдание, но с полностью сухими глазами Эти жалкие потуги выглядят как конвульсии при эпилептическом припадке. Наверняка не слишком убедительно. Страх разоблачения давит настолько сильно, что я не могу расслабиться и сыграть надежнее. «Не смогу жить, если с Дашей случится плохое». Зарываю лицо ладонями. Чувствую, как Руслан подхватывает меня на руки, поправляет сползающее полотенце несет в спальню. Прижимаюсь к сердцу мужа, слушаю его стук и молюсь, чтобы сработало. Пусть Рус поверит, что я простила его и вернет мне дочь. Поспи, принцесска. День был трудный. Рус укладывает меня на кровать и накрывает одеялом. Должен еще сделать пару звонков по Даше. Ловлю взгляд мужа. К щекам приливает краска. Паника внутри зашкаливает. «Люблю тебя, Рус!» Проговариваю скомканно, с трудом, как будто к языку привязана гиря. «И я люблю тебя, принцесска!» Гладит он по щеке, смахивая с уголка глаз ресничку. Слезинку и я все-таки выжать из себя не сумела. «Если что, я в гостиной, Карина!» Киваю и вспоминаю. Принеси мой телефон, пожалуйста. Боюсь, что теперь муж поставит не только приложение с отслеживанием передвижений и блокировок звонков, но и что-то похлеще. Например, жучок с прослушкой. Зачем он тебе сейчас? Бухтит рус, нахмурив лоб. Ложись спать, Карина. Хочу найти молитву о потерянных детях. Вру не краснее. Знаю, этой просьбе Руслан не сможет отказать. «Ладно», — хмыкает муж, возвращается с телефоном и недопитой чашкой чая. Ставит ее на тумбочку возле меня. «Может, выпьешь успокоительное?» «Не хочу». Живо отмахиваюсь. Молитва лучше успокоительного, рослан Становится стыдно от собственного лицемерия. Делаю глоток чая, чтобы отвлечься, и утыкаюсь в телефон. Забиваю в поисковике то, что обещала мужу. Молитву о возвращении потерянного ребенка я все-таки нахожу и читаю. Потом переодеваюсь в ночную рубашку и безуспешно пытаюсь немного поспать. Где-то через час слышу, как хлопает входная дверь. «Неужели дочка, наконец, дома?» Выбегаю на звук, но никого в коридоре не застаю, тишина. Руслан уехал и ничего не сказал. Даже никакой записки на столе не оставил. Проверяю телефон. В чате и сообщениях тоже ничего нового. Успокаиваю себя тем, что он поехал за Дашей. Ну, конечно, куда же еще? Хотя мог бы и обрадовать меня заранее, заглянуть в спальню и сообщить приятную новость, что Дашу нашли. Ожидание выматывает, треплет нервы. Жду час. Полтора. Думаю, позвонить мужу, задать невинный вопрос — куда он уехал, но не решаюсь. Пусть просто привезет ребенка обратно, и все. Лучше себя ничем не выдавать. Забираюсь обратно в постель, оставив дверь приоткрытой. Вздрагиваю, услышав телефонный звонок. Надпись на экране заставляет помрачнеть. Звонит не Руслан, а Даниил. Что ему надо? Решил покаяться и рассказать о сговоре с моим мужем? очень вовремя». «Что нужно?» — отвечаю рассерженно. «Пожалуйста, не звони мне больше, не провоцируй моего мужа. Хочу попробовать начать наши отношения с ним заново». Кое-что вспомнил Карина про Дашу. «Что?» Напрягаюсь, подношу телефон ближе к уху. По-прежнему не могу разгадать, что Даня от меня хочет. Перед тем, как я вышел из квартиры, Видел, как Даша игралась с часами. Какими еще часами? Не понимаю, у нее не было часов. Розовые большие часы. Увесистые, с квадратным экраном. Еще подумал, как тебе повезло. Ребенок сам знает, какими играми себя занять. То есть часы еще с играми были? Окончательно теряюсь. Ты их у нее на руке видел? Никакие часы дочка не носила, если только Рус не подарил их ей вместе с пушистым мягким кошаком. Нет, не на руке. Увесистые, говорю же, экран большой, настоящий мини-компьютер на руке. Наверняка это какие-нибудь умные часы с отслеживанием перемещения. Хлопаю себя по лбу и застываю в задумчивости. То, что Руслан дал Даше еще одно отслеживающее устройство после приложения на моем телефоне, по сути, ничего мне не дает. Напряженно массирую виски. Входная дверь хлопает, и я живо отключаюсь, прислушиваюсь к звукам, но не слышу ни детского голоска, ни звонкого смеха. Руслан явно вернулся домой один. Ну что? Какие новости? Выбегаю к мужу. Даши рядом с ним нет. И Ездил в морг, тяжело произносит рус, безвольно уронив подбородок на грудь. На опознание тела.